нашу аудиторию, которая может смотреть программу в интернете, может смотреть ее по системе сети Visor, на мобильных устройствах, которые используют платформу Google Android. Я напоминаю, что в эфире программа «Осторожная история. 90-е лихие» или «Время надежд». Весь этот год мы вспоминаем 90-е годы и пытаемся использовать или проанализировать опыт и уроки 90-х годов и поговорить о современной России и какие уроки мы можем из этого всего извлечь. И сегодня у нас очень интересная тема, она, как всегда, у нас привязана к конкретной исторической дате, а конкретная историческая дата у нас следующая. Ровно 20 лет назад, 19 июля 1991 года. 19 июля 1991 года. Кто помнит, тот вспомнит. Молодежь уже, наверное, считает, что июль 1991 года – это далекая-далекая история. Так вот, 19 июля 1991 года был подписан указ Бориса Николаевича Ельцина, первого президента Российской Федерации, о создании администрации президента. Вот. 20 лет – славная дата. Насколько я знаю, даже был соответствующий банкет на днях, где праздновалось, да, банкет, где маленький такой корпоративчик или большой корпоративчик администрации президента, где праздновалась эта славная дата. А в 93 году, когда принималась ныне действующая Конституция России, администрация президента впервые была вписана в Конституцию. Коротко, правда, по-моему, только одним абзацем, но вписано, что вот есть такая администрация президента, которая обеспечивает деятельность президента Российской Федерации как главы государства. Вот такой 20-летний юбилей мы вспоминаем. Вот. И я с удовольствием хочу представить моих сегодняшних гостей, которые, как говорят, не понаслышке знают, что такое администрация президента, и не понаслышке знают, что такое административный ресурс. А административный ресурс – это главная тема нашей сегодняшней программы. И я с удовольствием представляю Геннадия Гудкова, депутата Государственной Думы, зампреда комитета Госдума по безопасности, Справедливая Россия. Геннадий Владимирович, добрый да, вечер. Добрый, добрый вечер. Да. И э, Георгия Сатарова, который много лет трудился в администрации президента, президента Бориса Николаевича Ельцина, он был многие годы помощником президента. Ну, многие, я, я бы не преувеличивал, сейчас служит десятилетиями. Да, ну, тогда для... Так было да, для, да. для 90-х годов все-таки проработать несколько лет в администрации, это было довольно-таки редкий случай, потому что Мы тогда... дать звание ветеран. Да, да. ветеран, ветеран, ветеран административного, ресурса. административного труда. Нет, ветеран административного ресурса. Вот такие у нас сегодня гости, а начинаем мы, как всегда, с портрета Николая Троицкого. Валентин Юмашев – великий магистр неофициального тайного общества кремлевской интриги и закулисной демократии. Иной раз его причисляют к сонму серых кардиналов президента России. Но все-таки по своим параметрам он не тянет на такое громкое звание. Скорее уж консильеры семьи с большой буквы Родных, знакомых и прикормленных Ельциным. Да и после завершения политической карьеры он в семью с маленькой буквы тоже вошел. Ну и прекрасно. Совет да любовь. Юмашев принадлежал к числу тайных, неформальных советников и важных помощников демократического царя Бориса. Но политику государства, как истинно серые кардиналы, он не определял и на это не претендовал. Человек решительно не публичный, не любитель серых костюмов с галстуками и всякой прочей казенщины, он целый год протрудился главой кремлевской администрации, но должностью своей тяготился и при первой возможности соскочил. Почетный гражданин кулис, кулуаров, таинственных закоулков российской власти, он там пребывал в своей стихии и вовсе не рвался на свет. Но в кризисный роковой момент не мог отказать своему высокому покровителю, с которым успел познакомиться в давнюю пору, когда сам еще был неплохим журналистом, а Ельцин — опальным политиком, изгнанным с партийно-государственных вершин. Другие чурались общаться с номенклатурным изгоем из верхних эшелонов власти. А Юмашев рискнул. И на свет явилась исповедь на заданную тему. Кто из них задал тему? Была ли то прозорливость или просто чутье репортера плюс элементарный авантюризм? Стал ли наш герой соавтором или автором двух ельцинских книг? Вопросы, конечно, весьма интересные, да ответы на них уже не имеют исторического значения. Валентин Юмашев сумел так конвертировать свое перо, как ни у кого больше не получилось. Казалось бы, просто ему удалось оказаться в нужный час, в нужном месте – До да одной удачи тут мало. Требовалась еще хитрость, расчетливость и, конечно же, интеллект. Ну, вот такой портрет Николая Троицкого и. Кисти Николая Троицкого. Первый вопрос, который я хочу задать своим гостям. И Геннадий Гудков, и Георгий Сатаров много лет в политике, на административной работе, политической, общественной работе. Вопрос такой. Давайте попробуем сравнить администрацию президента в 90-е годы и администрацию президента сегодня, как у Дюма, 20 лет спустя. Что общего? И что отличного мы можем мы можем рассказать об администрации президента? Давайте начнем, наверное, с Георгия Сатарова, который работал в 90-е годы и может на своем личном опыте провести такой анализ. Пожалуйста, Георгий Санович. Ну, я бы сказал так, что первое и главное различие, это, конечно, атмосфера работы тогда, и как я могу себе представить сейчас. Это связано, конечно, и с атмосферой времени. Время более романтическое, время революционное, просто надо говорить открытым текстом. И время людей, которые туда приходили не зарабатывать, а ну, с какими-то искренними намерениями, ну потому что при той зарплате заработать было невозможно. И ну, при этом не шла речь о том, что ты идешь использовать административный ресурс в личных целях. Да? Это первое главное отличие. Второе. Так исторически сложилось структурно, что администрация президента была построена на двух конкурирующих ногах. Это собственная администрация президента, которая подчинялась ну, в мое время сначала Сергею Александровичу Филатову, а потом там еще пара, э, два-три сменилась за мое время. А, четыре. Так вот, а второе это служба помощников. А служба помощников была совершенно крошечная, ну, там максимум достигала... 10, по-моему, или 11 помощников, в которых было там от двух до 10 референтов, ну 10 было, по-моему, у Батурина, поскольку он по в по национальной старший, безопасности. — И старший из вас был Виктор Васильевич, а, да, Виктор Васильевич Илюшин. — Который да. имел прямой выход на Борис Николаевича. — Ну, мы все имели прямой выход, и он нам постоянно говорил, что вы не мои подчиненные, вы подчиненные Борис Николаевича, я только... Координатор, вот что в общем и соответствовало практике работы с Борисом Николаевичем. И э, поначалу у нас эта конкуренция вызывала некое раздражение, даже были некие проекты, как бы сделать нормальную иерархическую структуру, но потом на самом деле мы от этого отказались. Было налажено вполне нормальное взаимодействие с Филатовым. Допустим, если я приходил. Крилюшин говорил, вот есть такая идея. Он говорит, отлично, иди обсуди с Филатовым. Да, и тут же заменил Филатову, тут же мы встречались. Все, все было довольно работоспособно, но вот такая, тем не менее, двухмногость сохранялась, и я не думаю, что это было плохо. Да, и самое главное отличие, это отличие в президентах. Я сейчас говорю об очень простой вещи. Политики делятся на две категории. На тех, кто умеет доверять и не бо... умеет доверять. Вот это самое главное. И на тех, кто боится доверять и не умеет доверять. Борис Николаевич умел доверять. Делегирует ответственность. Да. Вот если Сатаров отвечает, допустим, за подготовку посланий, то никто, кроме президента, вмешаться в это не может начинает председателя правительства и кончает кого угодно посоветоваться там высказать свое мнение ради бога но конечное решение принимает вот он и команда других помощников, которые готовят послание. Только президент имеет право что-то отменить там и так далее. И, с одной стороны, это тяжело, да, это реальная ответственность. Все, все зависит от тебя. А с другой стороны, конечно, это очень комфортно работать. Нету толкания локтями, когда все бросаются, там что-то изрек президент, все бросаются, значит, сломя голову какую-то фигню делать. В связи с этим изречением, Достаточно четкая, налаженная работа. Сейчас я там не вижу людей такого масштаба и умения доверять и делегировать ответственность. Ну, то, что мы сейчас слушали, я уже тут обращаюсь к Геннадию Гудкову, это больше анализ кухне, скажем так, как работала администрация, человеческие отношения, да, отношения, да. какая была атмосфера, как взаимодействовали, угу. президент делегировал, а теперь все это под жестким контролем. Я хочу про другое спросить, а потом, может быть, Георгий Сатаров тоже и на этот вопрос ответит. Угу. Я скорее сейчас хочу спросить о, о политической роли администрации. Да, понятно, атмосфера изменилась, да, понятно, люди поменялись, да, понятно, помощники сейчас не играют той роли, которую играли при Борисе Николаевиче Ельцине. Сейчас даже, никто и не знает, сколько там помощников у Медведева и чем они заняты. Это. Вопрос в другом. Ну, конечно, Я так. отлично помню 90-е годы, когда и сам президент, и уж тем более его администрация были всего лишь одним из центров власти в стране. Одним из. Была довольно сильная Дума, которая могла и заворачивать законы, и переписывать бюджеты, и сама вносить законы, и даже попыталась импичмент президенту объявить, как мы помним. Да? Но перед этим еще было пара, пара, пара, пара парламентских кризисов. Кризисов. Да? Нет, нет, ну Дума, да. я, я в ней работал, и да. Геннадий работал. Мы помним, что это была действительно э, серьезнейший центр власти. Совет Федерации, который объединял в себе и Палату парламента, и одновременно регионы. Там же были фигуры, там, Строев, Россель, мы же помним, даже Яковлев, допустим, тоже, Губернатор, да, Собчак да, до, до проигрыша. У них которого... была независимая легитимность. Да, у них была независимая легитимность, и я отлично помню, что Совет Федерации заворачивал многие вещи. Он заворачивал и судей Конституционного я суда, Я напомню... и генпрокурора, я хочу напомнить да. эту историю со Скуратовым, так сказать, и так далее. Я вот, то есть, и Конституционный суд, и Георгий сейчас может вспомнить, и Геннадий, что Конституционный суд, в отличие от нынешних времен, он от менял указы ельцинские, в том числе и был такой знаменитый случай, когда Борис Николаевич попытался создать МГВ... МГВ... МГВ... Невозможно это выговорить. БАД. То есть, я хочу вот Геннадию спросить, как поменялась политическая роль, именно политическая ну, роль? Я на на... У меня нет таких, такого опыта работы в администрации, никогда там не работал, поэтому мой взгляд со стороны... Знаете, говорить откровенно. Там, конечно, был период такой постреволюционный, Thank <laughs> you. Я имею в виду ельцинский период, особенно первые годы. Uh -huh. Приходили люди с идеями, взглядами. Я очень хорошо знаю Славу Волкова, По-моему, зам он был, был. Yeah. Да? Yeah. Абсолютно скромно ведущий образ человек, Ничего он там не, не поймел, ничего не заработал. Ничего, самое главное, не украл. И ведет абсолютно достойный образ жизни. Я помню, когда приехал один раз представитель администрации президента на выборы в один из регионов, не буду называть, какой, сказал, какие будут результаты какой партии. Слава так возмущался. Он говорит, Но мы же их подбирали, мы же их этому не учили. Мы же совсем с другими взглядами Их старались, так сказать, сформировать. Такого не было никогда. Как так можно? То есть, это был такой конфликт поколений, который я наблюдал лично, собственно, так сказать, глазами, ушами. Слышал и видел это все. Но давайте мы отвлечемся от этих всех частностей. У нас, если мы с вами правильно помним нашу историю, вся власть принадлежала Коммунистической партии. У нее был ЦК. ЦК располагался в тех же зданиях, где сегодня располагается администрация президента. С учетом того, что период демократии в России всего составил полтора года, с июля, с августа 1991 по октябрь, ну, там, чуть, а, два года, по октябрь 2000, 1993 года, вот на этом можно ставить точку. Дальше была принята Конституция. Декабря после расстрела парламента, кстати говоря, при молчаливом согласии западного сообщества, и в истории демократии России была поставлена большая жирная клякса. И с этого момента и администрация президента, и все остальные структуры начинают превращаться в одно большое ЦК КПСС. Кстати говоря, администрация как занимала здание ЦК КПСС, так и занимает. И по большому счету тоже ЦК при системе координат унитарной власти, которую мы имеем сегодня, даже же унитарная власть, по большому счету неомонархия, или там номенклатурной монархии, как хотите, называйте. Вот у нас был тот круглый слой, какой то дуалистическую монархию придумали наши ученые. Но неважно, факт, что есть царь, есть двор, есть дворовые интриги, есть структура, обслуживающая все эти политические решения. Администрация президента стала фактически ЦК правящей партии. Вот и все. Она и была, потому что если мы возьмем выборы 1996 -го года, они были, понятное дело, сфальсифицированы, ясен пень, и сегодня это всем ясно. И в этом участвовали все Сотрудники кто-то по идейным соображениям, кто-то по другим соображениям, тем не менее, уже фальсификация выборов и демократического процесса началась в 1990, вернее, закончилась в 1996 году. С тех пор мы только съезжаем и съезжаем и съезжаем в сторону авторитаризма, и, не дай бог, тоталитаризма. Поэтому, по сути дела, сегодня администрация выполняет роль ЦК партии, правящей партии, поскольку правит у нас реально в России номенклатурная бюрократия которую возглавляют наши уважаемые руководители. И, естественно, этому, этой, этой системе нужен аппарат. Вот он и представляется бы, этот аппарат. Правда, сейчас, давайте говорить, роль администрации несколько изменилась. Центр тяжести принятия решений ушел в правительство России. За Путиным. За дом. Путиным, да. Администрация президента несколько, ну, не так сильно, не так критично снизил свое влияние на часть процессов, особенно там по принятию экономических решений. Но тем не менее ее влияние достаточно велико, хотя не такое большое, как это было, например, там, как в 2003 году, в 2002 или там, в 2007 тем более. Вот, наверное, мы с вами просто имеем такую неофициальную структуру, ведь, допустим, при царевии ведь тоже не было официальной какой-то структуры, которая бы управляла страной. Ну, были бояры, были там какое-то заседание боярской палаты, еще что-то. То есть, была группа фаворитов, которая, по сути дела, вершила государственную политику. Ту же самую модель мы восстановили сейчас, после пройдя через революцию 91 -го года, если ее можно так назвать. Мы вернулись к этой же системе. Вообще Россия патологически тащит за собой устаревшую, архаичную, непригодную для развития модель управления. И это наш главный крест, и беда, и вина, и все одновременно. Поэтому администрация президента выполняет ту же роль, что ЦК КПСС. Процесс, вот только в современных условиях Если та старая правящая элита Была ограничена догмами идеологии Она не воровала Да, у них были привилегии, с чем вы помните, боролись тогда, говорили, ах, елки зеленые, негодяи мерзавцы, -буфеты, все там, на, да, все едят колбасу за 2,20, они там по 5 рублей, финский сервелат, финский сервелат. все там ездят на москвичах, они на черных Волгах и даже Чайках, все живут в обычной квартире там по 40 метров, а они там по 80-90-100, но это были, в общем, те привилегии, которые сегодня выглядят смешно. По большому счету, та старая элита, вот та партийная номенклатура, она была не, мало коррумпирована, практически не коррумпирована и обладала очень мизерным набором льгот, который сегодня воспринимается с улыбкой, как воспоминание о далеком прошлом, таком умилённое так воспоминание, когда мы были молодыми, ходили в школу, повязали пионерские галстуки. Вот, собственно говоря, и всё. Нынешняя элита ничем не связана. Границы открыты. Раньше было в Советском Союзе железо и окружение. Открыто раздела. занимается Границы бизнесом. Открыто, открыто занимаются бизнесом, открыто выводят капиталы. Половина семей, а если не больше, уже живет там. С, с, там связаны все интересы. И поэтому сегодня мы имеем в виду достаточно хищническое растаскивание страны, гигантскую коррупцию, поощряющуюся преступность экономическую особенно и, и так далее и тому подобное. И вот, собственно говоря, сегодня и ЦК бы И ЦК сегодня партии правящей находится вовсе не в Думе, она находится ну, между Кремлем и Белым домом. Вот, собственно как говоря. раз где-то здесь, вот, где мы сидим, на мы то на Новом да, Арбате. Вот, мы как мы раз... являемся раз... да. центром. Мы, мы равном... на этой оси сейчас. Нет, да. Мы равноудаленный центр да, сейчас мы равно Белого сейчас мы Я бы сказал, и... равно приподнятый на 14 <с этаж от этого центра. Вопрос Сатарова. Ну, вот такая достаточно жесткая оценка, что на самом деле нет принципиальной разницы между 90-ми и нынешними. Просто тогда это был как бы зародыш системы, а сегодня она достигла своей такой уже высшей... Демократии была, да, безусловно, да. привнесены. Согласны ли не с такой оценкой? Да, нет, конечно, она, ну, мягко говоря, искаженная преувеличенная. Напомню, что в Белом доме бал правили не депутаты часть депутатов, которые там сидела, а, э, в общем, практически фашистская отребье. Если бы они победили... В 1993 год. 1993 год, то если бы они победили, то заправляли бы, конечно, не Хазбулатов с Рустским, а Орлы вроде Макашова, как бывает при таких э, военных переворотах. Э, поэтому говорить о расстреле парламента, ну, это такая, так сказать, не очень точная метафора. Если не точнее с орудий. Да, стреляли по Белому Дому, где сидели граждане, которые фактически учредили фашистский мятеж. Вот. Я не перебивал. Я... Второе. По поводу периодизации. Я напомню, что вот эта отмена решения об объединении в единую... КГБ-МВД. Да. КГБ, там я не помню, как это называлось. МВД. МВД произошло в 1994 году. При новой конституции, при новой думе, при новом конституционном суде. И это было далеко не единственное решение, которое было принято тогда Конституционным судом. И то, о чем рассказывал Володя и апеллировал к вашему опыту о влиянии парламента, при том, что действительно Конституция во многом ограничивала его возможности, не было там, парламент, парламентских расследований, например, и так далее, что мы же с Красновым старались вернуть в конце 90-х. Вот... Это все происходило как раз в эти годы. То, что, значит, скажем там, занятия бизнесом и гигантское обворовывание страны стало главным, А занятием чиновников, которые теперь там сидят, это завоевание нулевых годов. Попробуйте доказать противное на моем опыте или на опыте моих, моих коллег. Мне И будет их, очень на интересно. На вашем нет, а на других докажу. Мы пока что говорим... А в целом, Георгий, считается, что такое кардинальное укрепление администрации сделал Чубайс. Это был, по-моему, 96-й год, когда он был И что именно он там провел этот новый указ, что в Администрация стала госорганом с очень широкими кадровыми, политическими, даже экономическими полномочиями. Да Нет. Во-первых, во это не соответствует действительности. Да. Он провел некое внутреннее реформирование администрации с точки зрения полномочий. Там он ничего не мог юридически серьезно сделать. А вот как раз с приходом Чубайса начались всякие чудеса, типа утечки документов из администрации. Дисциплина... Исполнительская так дисциплина и качество штабной работы резко совершенно упали фантастически несопоставимо. Хотя, вроде бы, Чубайс это главный менеджер страны, а до него Сергей Александрович Филатов, ну, как бы да, менеджер, да? да, такой классический интеллигент. Но Давайте мы не сейчас нравится, а, ненадолго прервемся и продолжим наш, нашу дискуссию после короткого перерыва. осторожная история. Два лихие 90 или время надежды. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд». Добрый вечер еще раз. Мы продолжаем нашу программу «Осторожная история. 90-е лихие или время надежд». Я напоминаю, что сегодня мы празднуем, нет, вряд ли празднуем, отмечаем, наливать. Да, круглую, да, круглую дату. 20 лет назад, 19 июля 1991 года указом первого президента Бориса Николаевича Ельцина была создана администрация президента. Мы сегодня обсуждаем и место администрации президента в нашей политической системе, и поговорим сейчас об административном ресурсе. Я напоминаю, что у нас в студии Геннадий Гудков, депутат Госдумы, зампредкомитета по безопасности, и Георгий Сатаров, помощник президента Бориса Николаевича Ельцина, глава фонда Сатаров начал спорить с Гудковым о том, что все-таки администрация в 90-е годы отличалась качественно от администрации президента сегодня. Вопрос, Георгий Александрович, вам такой. вот Я всегда, для меня была загадкой, остается во многом загадкой. Как так получилось, что наша элита политическая, лица депутатов Госдумы, губернаторов, членов Совета Федерации, судей Конституционного суда, судей Верховного суда. За минувшие 10 лет, по сути дела, сами добровольно отдали даже те полномочий, то... а вот сейчас мы, я, я задам вам вопрос обоим, как так вышло? Ведь никто же так сказать, не сажал в тюрьму, не расстреливал, не, не стрелял из танков, но Дума отказалась фактически и от формирования Счетной палаты, и от формирования э, э, бюджета, от, бюджета, и от формирования избирательных комиссий. Губернаторы сами проголосовали за со собственное изгнание, да, за собственное изгнание из Совета Федерации, да. за то, что куча из безопасность. Да, да, да. Вот Конституционный суд практически 10 лет уже не защищает политические права граждан, уходя от этих вопросов, да, и так далее. Вот это как объяснить? Это объяснить, что такой страшный Путин и чекисты. Да. Или это объяснить просто отсутствием традиций трусостью нашей элиты, продажностью, коррумпированностью. Геннадий Кутков, что произошло? я считаю, что это просто фиксация того процесса, который был начал. С принятием Конституции 12 декабря 143 вот года. Да, мы давайте почитаем, у нас же не изменилось да. по сути. У нас закреплена полная безграничная власть президента РаС. У нас полная безграничная власть и приоритет, исполнительной ветви правительства вот, этой Конституции. Исполнительная власть формирует суд. Исполнительная власть формирует практически все органы, но Генеральная прокуратура, суд и так далее. И в результате начало возрастать резко с 1993 года значение административного фактора. То есть, были заложены изначально такие моменты в Конституции, которые должны были и могут привести к созданию вообще в целом тоталитарного государства. Ничто не ограничивает. Права импичмента были прописаны так вяло и слабо, что никто их реализовать не мог. Не потому, что там депутаты, а потому, что была прописана так процедура, что сделать это было невозможно. Было прописано под Ельцин, который был болен на власти. Но не только он, кстати говоря. У нас очень много в истории нашего государства руководителей больных на власти. Вот. Поэтому, по большому счету, Ельцин, он не. Ну, у него были какие-то определенные взгляды, он был не очень хорошо, на мой взгляд, это моя личная точка зрения, организован, поэтому он не додавил. Он не додавил. Здоровья не хватило, сил не хватило, собранности не хватило, понимания не хватило, не додавил вот эти все возможности, которые были дарованы ему Конституцией, неограниченной абсолютной власти. А те люди, которые пришли после, Владимир Владимирович Путин, он, собственно говоря, и был продолжителем. Политики Он работал в администрации. Да, вместе нас, работали. Да. Он просто более четко, как более молодой, более грамотный товарищ, увидел эти возможности в Конституции. И реализовал. И решил, в общем-то, не делиться ни властью, ни принятием решений, ни с кем. И поэтому происходила постепенная концентрация власти в руках Путина как президента. И, собственно говоря, это отразилось в сокращении и без того крошечных декоративных полномочий парламента, суда и так далее. Действительно, за эти годы Дома слила механизмы формирования депутатского все, корпуса, все полномочия, Совета, Федер... да. Совета Федерации, значит, никаких парламентских расследований. одномандатных круга. Никакого парламентского контроля. Полностью было Выхолощены, так сказать, да, мажоритарные системы и так далее. Все это череда поражений, которые были предопределены конституционным устройством страны. Потому что не могут быть все мерзавцы, трусы, негодяи, подлецы. Конечно, мы наследники тысячелетнего рабства. Конечно, у нас хануйская психология, лакейская, она сидит в каждом из нас, там, в каком-то поколении на генном уровне. Но, тем не менее, не могут быть все плохими. Если идут эти процессы, они носят абсолютно объективный характер. Потому что проходит поколение депутатов, проходят годы, десятилетия. И мы движемся в этом направлении. Это говорят, что сам фундамент конституционного государственного устройства, заложен, он порочен. Если, допустим, в Соединенных Штатах Америки кого не изберут, там у президента вот жесткий коридор в вправо-лево. Ну, мы сейчас видим может. в эти дни, как да, Конгресс-Сенат Конгресс по бюджету. Не Обаму, да? да. Там не имеет никакого значения, кто президент. У него жесткие рамки, он за их пределы выйти не может. У нас никаких рамок. Хочешь вправо иди, хочешь влево, хочешь возвращайся назад, и хочешь впереди иди, и сломя голову. Никаких ограничений. Поэтому мы страна с абсолютной монархией, э, такого бюрократического, э, полуфеодального бюрократического типа. И, собственно говоря, э, почему бы президенту там или не воспользоваться этим моментом? А дальше уже он воеет страну, как он видит, как он считает нужным. Хочет разворачивать ее в инновации, хочет разворачивать ее в коррупции, хочет он ее поворачивать в сторону Запада, хочет в сторону Востока. Никаких ограничений, никаких сдержек систем противовесов не существует. Суд зависим, парламент тряпка и так далее. Политические партии, так сказать, имитируют политическую борьбу, которая там в какой-то там делянке такой узкой политической ниши. Ну и, собственно говоря, вся она модель наша регулируемая, э, суверенная демократия, какая там еще сувенирная, суеверная, какие там еще можно придумать названия нашей демократии, она либо есть, либо нет, правильно кто-то сказал, не помню. Помню, даже, кстати, президент Медведев. Она либо есть, либо ее нет. Поэтому все это было заложено в 193 году. То есть мы не выдержали испытаний демократии, мы ее испугались, потому что она была сопряжена с развалом хозяйствующего механизма, с быстрым диким ростом цен, инфляции и так далее. Люди, испугавшись, решили, что пусть придет царь, возьмет в руки палку и наведет порядок. Но вот не получилось. Сатаров. Но, только, опять, ли, только ли дело в Конституции? Ну, конечно, нет. Потому что такое объяснение предполагает, что Россия это страна, Но которая... Ваш друг, ваш друг Краснов, кстати, Георгий, он как раз очень близок по, по, по оценкам да, к да. да, вот, да, да он я... говорит, что вот этот системный порог был заложен в Конституцию, когда и глава государства, и арбитры... Да, я, с этим... и я... я же не спорю да. с дефектами этой Конституции. В Именно поэтому мы вместе с двумя Михаилом Александром. С Красновым, и с Федотовым mm -hmm. сделали э, нашу новую редакцию Конституции, Новый которая висит, да. висит на нашем сайте, и многие ее читали и так далее. И мы попытались ответить. на проблему. серьезно? Да. Я призываю На нашу аудиторию тоже. Еще на устройстве страны Это было в конце июня, по-моему. Да, да Прямо у нас на главной странице ссылка, может, хорошо. Ваш... Я, ну, да. смотрите наш материал. А да. да, я рекомендую. Давайте нашу я тоже на сайте Индема почитать, а... почитать альтернативный ну проект вот. Конституции. Да. Так вот это объяснение исходит из того, что Россия это страна, которой привыкли жить по закону. Большего несоответствия действительности, я не слышал. Известны еще издревле, да, да, жесткость наших законов смягчается необязательностью их выполнения там и так далее. А уж последние годы... Теперь по поводу Конституции этой. Я напомню, что в рамках этой Конституции и в соответствии с ней Борис Николаевич ввел выборы губернаторов. Отмена выборов губернаторов происходила уже сейчас нулевые годы, вопреки этой Конституции... И вопреки решению Конституционного суда тоже. Вот. 1926. Второе, да. Второе. с Изменение... сентября 2004 года да. было объявлено новой доктрине. Да. Да. Совершенно верно. Второе. Изменение избирательной системы с повышением... А порога и так, далее, и так далее напрямую противоречило Конституции, потому что это было посягательство и на активные, и на пассивные избирательные права. Так что это противоречило Конституции. Поэтому вот та нынешняя конфигурация, которая Правильно. строилась, она строилась в противо... вот этот это всей, сказал, она все, строилась в противоречии все Конституции. Все очень политическое законодательство антиконституционное. Конечно, они собрать, на основании да, этой Конституции. Ну референдум там. Да там митинги собрали у нас этот, референдум Что не возьми, да. Невозможно местное самоуправление, все абсолютно. Теперь митинги, митинги. как-то надо определиться с Ельциным, то он сильный когда он как царь подавляет, значит, расстреливает и так далее, то он слабый, понимаешь, потому что не хочет почему-то, видимо, из-за этой самой слабости, воспользоваться этими гигантскими возможностями Конституции. Ну, как-то не, вя... не вяжется, не вяжется, как бы сильный, слабый и, и так далее. Не вяжется? Человек может быть и сильным, и слабым одновременно. В чем-то он сильный, в чем-то он слабый. Тогда схема должна быть сложнее, в ней должно присутствовать что-то еще. Например... Чтобы было понятно, на примере губернаторов. Когда мы еще в 93 году пододвигали Бориса Николаевича к идее выборности губернаторов, то самый главный аргумент, который сработал его, привел Лёня Смирнягин на таких внутренних узких совещаниях с членами президентского совета, соображение следующего характера. Борис Николаевич, если вы думаете что когда вы назначаете губернаторов, то они от вас зависят, то это неверно. Вы начинаете зависеть от них. И им это удобно. И все время с того момента, когда были введены выборы губернаторов, очень многие губернаторы постоянно обращались к Борису Николаевичу и говорили, Борис Николаевич, да бросьте, ну мы же вам верные люди, Ну зачем нам избираться, давайте снова там назначайте вы как президент, и так далее, и так далее. Значит, не удалось Бориса Николаевича убедить. Видимо, в силу его слабости это бесспорно. Вот. Так вот, это встречное движение... Номенклатуры, если угодно, или там номенклатуры по психологии, а не институционально, оно, конечно, существовало. Потому что, когда тебя назначают, то они избирают, то ответственность переносится туда. И это очень удобно, и это очень комфортно. Воровать ты можешь и так, и так. И в том, и в другом варианте. Но одно дело, когда ты воруешь, и тебя назначили, а другое mm. дело, когда ты воруешь, и тебя избрали. И тебе это выбор, гораздо опаснее. И тебе надо на выборы идти. И тебе надо и идти на выборы. И это гораздо оппонент, опаснее. Оппонента. А когда ты воруешь, и тебя назначили, то он стал вором, тот, кто тебя назначил, вместе mm. с тобой, потому что он тебя назначил. И это уже круговая порука. Ну, то, вот. есть это, то есть это было... С этим утверждением я, кстати говоря, согласен. Смотрите, да. что сегодня под Москвой mm -hmm. происходит. Ведь громкие, самые громкие коррупционные скандалы в Подмосковье. Да. То один зам, то другой зам, то в розыске. Там кто-то сбежал в с миллиардами вообще. В да, да, в да. Сбежал, да, да, да, мэров арестовывают. Сбежал их, И действительно, а сегодня вот у президента как снимать? да? Значит, признать факт, ошибок? признать значит, ответственность партии и так далее. А не снимать, это, значит, дальнейшее нарастание недовольства населения. Мамушка, на что... на мамушка. То есть, я с этим согласен. И сегодня, безусловно, надо избирать глав регионов, надо восстанавливать эту разумную норму, но ограничивать не более двумя сроками. Да, это бесспорно. Собственно говоря, это и было в законодательстве Это 90 было, я годы, пом... а потом было отменено. Да. Владимир Александрович, ты да. помнишь, мы вместе да, работали мы вместе делали, в третьем доме, да, да, когда да, да, Путин да. внес абсолютно разумные Я ему тогда аплодировал решение ограничить э, губернатора двумя сроками. Потом передумал. Потом сказали, 9 губернаторов исключаем из этого правила. Потом еще, еще, потом, нет, еще, потом еще и еще. Потом нет, не 9, а 30. Потом ладно, не будем, а потом чьи пришли да. на назначение. <laughs> Поэтому, к сожалению, вот эта разумная инициатива, которая была бы для России прорывом, ну, значительным прорывом, по крайней мере, региональной партии, и была внесена бы Путиным, она была... Потом под давлением бюрократии, которая вынуждена считаться любой глава государства, он, она была утоплена, эта идея. И сегодня, безусловно, нужна выборность глав. Нужно обязательно сохранить выборность муниципалитетов. У нас сейчас сити менеджеры через подконтрольные и послушные mm -hmm. парламенты. Европа, местные, от них, кстати, да. отказывается, а мы навязываем. Да, мы навязываем. Допустим. Мы ну, да. все навязываем. Вот эти да. пропорциональные списки. Германия отказалась да. от пропорциональных списков. Мы ввели. да И говорим, что так лучше. Конечно, нужны мажоритарные выборы. Но они должны быть... Да, партии нужны. Без партии никуда. Но пусть партии выдвигают свои кандидатов, А люди решают, люди кто более достоин. Смотрите, у нас еще один партнер нашей программы постоянной. Это интернет-сайт СуперДжоб, И они по нашему заказу делают каждую неделю... Такой всероссийский опрос Выборка довольно большая, 1800 человек Довольно репрезентативный. Mm -hmm. Это часто говорят, это аудитория Эхо Москвы Нет, говорю я, это не аудитория Эхо Москвы Ничего. Это вся страна и, да, и им был задан вопрос на этой неделе И сейчас мы послушаем Короткие итоги этого опроса Итак, опрос показал Мы, напомним, мы спросили, что 20 лет назад была сформирована первая администрация президента. Как вы считаете, административный ресурс помогает или мешает развитию России? И вот мы видим, что 58% большинство считает, что административный ресурс вредит России. 58. Но, тем не менее, 42% довольно много считает, что административный ресурс полезен для России. У меня, у меня вопрос... Прости, пожалуйста. Да. Нет, вопрос к вам обоим. Умные уезжают сегодня, да, что сегодня вот для 42%. вас? Да, что сегодня для вас административный ресурс, что это такое? И как вы про, ну, прокомментируете эту цифру, ага. что все-таки большинство относится к нему негативно? Геннадий Кутков. Ну, я считаю, что административный ресурс не просто вредный, это вообще преступление, по большому счету. А он так есть. Когда фальсифицируется воля изъявления народа, народ имеет право и на ошибку, и на формирование власти. Это, во-первых, написано в Конституции, а во-вторых, это всегда здравый смысл. Там, где нелегитимные выборы, там слабые нелегитимные власти. Рано или поздно кончается трагедией. Мы это тоже очень хорошо знаем, в том числе из нашей собственной истории. Что Что касается административного ресурса, вот этого административного давления, я в полной мере ощутил на себе его неоднократно. Ну, кстати говоря, вот пошел на выборы в 199 году, тогда первый раз, угу. и тогда политологи делали анализ, что влияние административного ресурса, это, наверное, в пользу Георгия Сатарова, влияние административного ресурса в 199 году на итоги выборов, выполнен 10-15% оценил. Так, а сейчас? А сегодня больше половины. Больше половины. Это говорит о том, что э, выхолщен механизм волеизъявлений. Это очень опасно. Вот я сейчас столкнулся с э, Московской областью. Вот Стоило мне выступить и сказать, что, уважаемый депутат оцените деятельность э, Московской области, что там происходит. Да? Выступил с парламентской трибуны, сформировал требования ну, кстати, фракции партии, не только своей личной, Лудкова никуда не пущать в соверных совещаниях, так сказать, там, какими только словами не наградили, мерзавец и негодяй, самые парламентские выражения, которые я уже получаю, причем из уст очень высоких руководителей. Газеты не пущать, всех глав запугали, собрали и так далее и тому подобное. То есть, включился по полной О, слово. Сейчас там уже работает группа товарищей, вывернуть депутата Гудкова наизнанку, всех помощников, всех членов семьи и так далее и тому подобное. Ну, слава богу, что власть слабеет, в Московской области идет оттуда еще утечка, поэтому я немножко знаю, что там делается. Но, ребята, если я не Прав. Если вы честны, если вы не допустили коррупции, если все хорошо, ну идите в суд, судите с депутатом Гудковым, докажите, что он э, клеветник и мерзавец. Они пытаются сказать, ты сам дурак, да, мы найдем на тебя компромат и скажем, этот дурак говорит. Да если Это... тебе кислород перегрузить. Да, ну, и прикройте ему еще на кислород, заткните ему рот, вот она полемика. Вот к чему приводит отсутствие выборности реальной. Вот к чему приводит к тому, что у нас административный фактор вмешивается. То есть, мы вообще сегодня превращаем страну ну, уже в, тотали в тотализирующееся общество. А чем заканчиваются тоталитарные режимы, мы очень хорошо с вами знаем. И мне не хотелось бы еще раз проходить через эту историю. Георгий Александрович, вот э, во сколько вы тогда оценивали в 90-е годы эффективность административного ресурса на выборах, не только же на выборах, это ну, касается конечно. и экономики, и регулирования рынков, и захвата собственности, и рейдерства, это же все административный ресурс. Вот тогда и сейчас. И второй вопрос, вот я всегда пытаюсь понять, ведь административный ресурс это не только Путин, Медведев, Сурков, Громов Нет, и так далее. Это же миллионы людей. Директора школ, да. больниц, учителя, социальные работники, которые приписывают, вбрасывают, фальсифицируют покрывают, пишут лжесвидетельства. Это же миллионы людей миллионы. вовлечены фактически миллионы. в преступную деятельность, потому mm -hmm. что даже по нынешнему законодательству это все сплошная уголовщина. Использование этого ресурса, заставлять людей в бра... Это а уголовщина. А всего две статьи, Володь, две статьи в уголовном же... и, и они не работают. И наши попытки увеличить да. состав да. преступлений кончились ничем. И они не работают. Так вот, во сколько можно сегодня оценить этот ресурс пресловутый, и почему миллионы людей безропотно в этом участвуют? Ну что значит безропотно? Они с большим энтузиазмом в этом участвуют, так потому хуже. что ну, в том свете. Просто <свят> безропотно. Просто, Понимаете, нам надо <свят> смириться с очень печальным диагнозом. Да. Мы постоянно смешиваем два понятия: понятие власти и понятие государства. Это понятие отнюдь не тождественное. Да, есть власть отца, есть власть террориста, захватившего заложников и так далее. А есть понятие государства, Закон, как да? некая да, корпорация, которая учреждена обществом и обеспечивается обществом ее существование для того, чтобы это государство решало публичные общественные проблемы. Так вот, диагноз наш таков, у нас есть власть, но у нас нет государства. И то, о чем вы говорите, вот это безудержное и всеобщее. Из, как бы незаконное использование административного ресурса это частное проявление этого печального обстоятельства. И да, это нарастало постепенно, это зарождалось, конечно, а еще в 90-х А воровское годах. государство разве не может быть воровское государство? Э, оно... Ведь у нас док доктрина для многих чиновников – воруй дальше, э, прячь, вернее, воруй больше, прячь дальше. И будь лоялен. Да, и да и будь, и и будь лоялен. Это, лоялен. Это. Но это, это эфемизм воровское государство. Я это еще же... Как же? В хорошем смысле это условие. Да. государство? Что такое государство без справедливости, как не шайка разбойников? Это конец 4 начало 5 века. Как же его? Вот, Собыл, неважно. Вот. Вот. Не, не устарело. Да, не, абсолютно не устарело. Не устарело в России. Устарело во многих странах. Естественно. Поэтому вот в какую сторону это движется. Поэтому сейчас этот... — Административный ресурс — это не функция государства, это его нет, функция власти. Вот и все. — мне кажется, Давайте, что там, мы да, недооцениваем не Вопрос, но не больше, чем по 30 как секунд. — По 30 секунд. — Власть. Да. — Геннадий Георгий, последний вопрос, вам только 30 О. секунд на ответ. Да. Ответьте за 30 секунд. С чем мы можем связывать надежды на преодоление административного ресурса и воцарения того самого правового государства, о котором говорил Сатаров Геннадий Налибаков. У нас только один благополучный выход – это реформа Александра II, которая должна идти сверху за счет концентрации положительной, позитивной воли части политической элиты понимаете, что дальше тут строить демократические институты, проводить срочные демократические реформы, срочная модернизация политической модернизация страны. Вот если этого не будет, будет взрыв снизу. Либо распад. И то, и другое чрезвычайно трагично и плохо. Это единственный выход сейчас вот начать немедленные политические реформы, направленные на демократизацию страны. Это единственный выход. Георгий Сатаров, этот выход короткий был бы рецепт. возможен, если бы в стране была легитимная власть. Напомню, Александр II был леги... об... всеобще признан. А если нет, то тогда что? только гражданством. Только, только на них надежды, да. Надо прекращать быть послушным инструментом административного ресурса и Это становиться гражданами. Дело. Спасибо большое. Встретимся через неделю.